Александр Фардер. Демократическое общество. Размышления обывателя. Эпиграф. Демократия – это худший способ управления, если не считать тех способов, к которым прибегали до сих пор. Сэр Уинстон Леонард Сперцер Черчилль. Второй эпиграф. Дети, храните себя от идолов. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 21. Пролог. Один умный человек, чью мудрость не оспаривает никто, как-то написал такие слова. Опьяненная сверх меры беспримесным вином свободы, демократия в конце концов обрушивается против правителей, если они недостаточно мягки и не дают широкой свободы. Они показывают их как преступников и олигархов. В демократии есть три породы людей. Прежде всего расточители и бездельники. Из них те, кто посмелее, стоят во главе, а более робкие за ними следуют. Они подобны трудням, только одни с жалом, другие без жала. Знаете, кому принадлежат эти слова? Это написал Великий Платон. И написал он эти слова о демократии Древней Греции, прародительнице современной демократии, как это принято считать. Получается, уже в роддоме все было гладко. Но давайте по порядку. Около полутора миллиона лет назад человек совершил действие, в результате которого ученые стали называть его разумным и отличать от обезьяны. Человек создал инструмент для изготовления инструмента. Но и до этого события он уже жил в обществе себе подобных и учился строить взаимоотношения в этом обществе. Эти взаимоотношения не только позволили ему выжить в опасном и меняющемся мире, но и распространиться по всему земному шару. Развиваясь, человечество перепробовало различные типы взаимоотношений, создавало различные общества – первобытно-общинные, рабовладельческие, феодальные, капиталистические – Эти и другие типы общественных отношений мы начинаем изучать еще со школьной скамьи. Самым последним и передовым на сегодняшний день обществом, созданным человеком, принято считать демократическое общество. Оно является последним на сегодняшний день этапом развития западнохристианской цивилизации. Будет ли этот этап последним, покажет время. А пока хотелось бы понять, что же на самом деле представляет собой демократия. Рассматривая различные стороны жизни демократического общества, хотелось бы выяснить, насколько отличаются его рекламные буклеты от, реклам... от реальной жизни. Существует довольно большое количество научных трудов, рассматривающих теоретические основы демократии. Используя профессиональную лексику и сложные узкоспециальные термины, в этих трудах рассматривают основные элементы демократии, сущность политического режима и тому подобное. Обычный человек, не профессионал в данной области, может использовать эти труды, разве что в качестве снотворного. Вот у меня и возникло желание понять, что же такое демократическое общество с точки зрения простого обывателя, живущего в этом обществе. Сразу хочу предупредить, я никого ничего не критикую в этой книге, а просто констатирую факты. Мир, окружающий нас, таков, каков он есть. Глупо подходить к нему с оценками «хорошо-плохо». Что хорошо для одного, плохо для другого и наоборот. Сам термин «демократия» возник в античной Греции, обозначал власть народа, от греческих слов «демос» – народ и «кратос» – власть. В настоящее время этот термин получил множество различных определений, иногда даже диаметрально противоположных. В таком серьезном издании, как Стэнтовская философская энциклопедия, читаем Демократия – политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. Женщина, подписавшаяся домохозяйка в одном из интернетовских форумов, предложила другую трактовку. Демократия – это такое устройство общества, при котором большинство уверено, что власть принадлежит им. В то время как на самом деле власть принадлежит более организованному и лучше владеющему ситуацией меньшинству. При этом сохраняются такие атрибуты, как выборы и голосование. Но они являются ли средством манипулирования. Какое же из этих двух определений ближе к истине? Может рассматривая их воспользоваться советом Маймонида «Истина в середине»? Нет, это было бы слишком просто. Для ответа на этот вопрос надо копнуть поглубже. Тогда для размышления на эту тему нужно что-то взять за основу. Основа такая нашлась. На сегодняшний день флагманом демократии на нашем земном шаре являются Соединенные Штаты Америки. Они ее возродили, они ее защищают, они ее, ее изо всех сил распространяют по всем уголкам нашей планеты. В поисках истины логично будет основываться на взгляде Соединенных Штатов на демократию. Существует при Государственном департаменте США организация, которая называется Бюро Международных Информационных Программ. На своем сайте на восьми языках они освещают широкий спектр вопросов экономики, политики, общественной жизни, не только Америки, но всего земного шара. Целый раздел этого сайта называется «Принципы демократии». Вот на этот сайт и на этот раздел будем ссылаться в нашем исследовании. Цитаты, выделенные жирным шрифтом в начале каждой главы этой книги, взяты из этого сайта. Итак, цели и задачи определены. Для тех читателей, которые решили продолжить чтение этой книги, скажу Гагаринская, «Поехали».